Глава двадцать пятая. Фаб Корди решил, что настало время себя явить. Дело, которое ему поручили, требовало деликатности и конфиденциальности. И теперь, когда Виктория осталась одна, он счел момент, подходящим для того, чтобы начать разговор. Виктории показалось, что двигающаяся по направлению к ней бесцветная и почти неразличимая в сумерках субтильная фигура не вышла из кустов. а словно бы отделилась от их тени. Она вскрикнула, прижав обе ладошки к губам. Рэй дернулся было на ее защиту, но незнакомец тут же поднял руки вверх с раскрытыми ладонями, показывая, что он не собирается нападать. Кроме того, он остановился от Виктории на расстоянии в три больших шага. «Добрый вечер, сеньора Виктория!» произнес он тихим, вкрадчивым голосом. «Прошу прощения за вот такое мое появление. меня зовут «Фаб Корди, я частный сыщик. Меня наняли разыскать вас, ваши партнеры и, по совместительству, кредиторы. Мои партнеры, которые по совместительству кредиторы? Какие еще партнеры? Я не понимаю, о чем вы?» Голос Виктории задрожал. Она отшатнулась от нежеланного гостя, готовая к бегству. Но Фаб Корди, видя ее испуг, продолжил говорить мягким, увещевающим тоном. «Прошу вас, сеньора Виктория, не бойтесь, я на вашей стороне, я здесь, чтобы помочь вам». Его слова не то, что не успокоили Викторию, наоборот, заставили испугаться еще больше, однако она осталась стоять на месте. Она не доверяла этому чужаку, явившемуся из неизвестного ей опасного прошлого, от которого она сбежала, точнее, попыталась сбежать, но оно все равно настигло ее». и теперь стояла перед ней в облике худого и долговязого шпика, говоря ей, что просто игнорировать его, как она это делала до сих пор, у нее уже не получится. Что означало, хочет она того или нет, а ей придется столкнуться с ее неизвестным темным прошлым лицом к лицу. Тело Виктории напряженно замерло, но в ее глазах вспыхнула решимость. Она не могла позволить себе быть слабой, и тем более не могла позволить, чтобы слабый ее посчитал этот Фаб Корди. «О чем вы говорите? Я не понимаю вас», повторила она, стараясь, чтобы ее голос звучал холодно и ровно. Фаб ответил ей насмешливым взглядом. Его проницательные черные глазки-буравчики внимательно следили за каждым выражением ее лица и глаз. Он видел, что его присутствие вызывает у нее страх, и знал, она понимает, что ей некуда бежать. Рэй из своего укрытия тоже неотрывно следил за выражением лица Виктории и готов был вмешаться в любой момент, как только того потребуют обстоятельства. Но ни в коем случае не раньше, поскольку он очень хотел узнать, какого рода дело у частного сыщика из Корнуэлла к его сводной сестре. Фаб. Сделал еще один шаг по направлению к своей собеседнице, продолжая держать руки на виду. «Вы с вашим покойным мужем оставили после себя одно довольно крупное незавершенное дельце», — начал он. «Мы?» — удивленно переспросила Виктория. «Насколько я слышала, что-то кому-то был должен мой покойный муж», — возразила она. Фаб одарил ее гнусной заговорщицкой улыбкой. его улыбка говорила, что я на вашем месте утверждал бы то же самое. Но мы-то с вами знаем, как дело обстояло на самом деле. Все расписки действительно оформлены на имя вашего мужа сеньора. Но люди, которых я представляю, знают, что вы очень активно помогали вашему супругу во всех его делах. А некоторые даже считают, что наоборот именно вы руководили вашим м -м, бизнесом. а ваш муж был у вас на подхвате. «Бизнесом?» – удивленно переспросила Виктория. «Каким еще бизнесом?» Фаб снова гнусно улыбнулся. Его глаза сверкнули. «Довольно успешным, пока вы не пожадничали и не связались ни с теми людьми, в процессе подставив моих клиентов, которым это обстоятельство очень не понравилось». «Подставили ваших клиентов?» «Как именно подставили?» переспросила Виктория, все еще ничего не понимая. Сыщик, испытывающий, посмотрел на нее и восхищенно пробормотал. «Хм, вы просто неподражаемы». «Что?» сузив глаза и нахмурившись, недоуменно выдохнула Виктория и враждебно вопросила, «К чему вы это сказали? Меня просто предупредили, что вы разыгрываете потерю памяти и что вы великолепная актриса». ударил ее очередной гнусной усмешкой Фаб Корди. И нервы Виктории не выдержали. «Я не актриса!» — зло вскричала она. «Я действительно ничего не помню, поэтому будьте добры, говорите прямо, а не экивоками!» Последние две фразы она произнесла уже уверенным и ровным голосом. И звучала она не как просьба, а как требование. Фаб не поверил ей ни на секунду. поэтому продолжил говорить, не договаривая надеясь в конце концов подловить ее на том, что она лишь прикидывается, что ничего не помнит. «Я о том, что вы взяли у моего клиента довольно крупный задаток, а обещанный товар так и не поставили». Виктория почувствовала, как на нее волной цунами накатывает раздражение. «О какой сумме денег идет речь?» Процедила она сквозь зубы, решив выяснить сначала цену вопроса, а потом уже решать, что делать дальше. Вмешивать отца или попробовать как-то договориться самой. Ведь если они с мужем занимались довольно успешным бизнесом, то у нее должно было остаться какое-то имущество в Корнуэле. Так ведь? Вдруг его хватит, чтобы расплатиться с долгами? Фаб расплылся в широчайшей улыбке. «В этом-то вся и прелесть синьора Виктория». Именно для этого я вас и отыскал, чтобы сообщить вам, что вам не стоит беспокоиться о деньгах. Они готовы ждать их столько, сколько вам будет удобно. Ваши партнеры и мои клиенты – люди мудрые, и потому понимают, что деньги приходят и уходят, а партнерские отношения остаются. Собственно, для этого меня и прислали, чтобы заверить вас, что ваши партнеры вас по-прежнему очень ценят, и вы им очень нужны. Тем более того, сейчас, когда вы воссоединились с семьей, вы нужны им даже больше. Учитывая то, насколько скользким был парламентер, Виктория подозревала, что ничего хорошего в ответ на свой вопрос она не услышит, и все же она его задала. «Нужна зачем? И почему сейчас, когда я воссоединилась с семьей, моя ценность возросла?» Фап всмотрелся в лицо собеседницы. Она действительно не понимает, о чем речь, вынужден был он признать. Улыбка сползла с его лица. На подобный поворот он не рассчитывал. Одно дело сообщить мошеннице, что ей простили ее прокол, и что с ней желают продолжать сотрудничество. На некоторых условиях, разумеется. Но даже при этих условиях это была бы скорее хорошая новость, чем плохая. А совсем другое сообщить ничего не подозревающей девице, что она мошенница и что неизвестные ей подельники нуждаются в ее услугах. В самом лучшем случае она ему просто не поверит. А вот в худшем, в худшем она может сообщить об их разговоре своему отцу, а тот сообщит о нем дознавателям. Фаб, конечно, выкрутится, уйдет в несознанку и все, и ничего ему не сделают. Но нервишек это ему попортит. не говоря уже о потерянных двух сутках, как минимум. «Ваше имя, сеньора Виктория, речь идет о продаже вина», сообщил он, начав издалека, умолчав пока, что речь идет о продаже дешевого вина под видом дорогого, гарантом качества которого выступала ее фамилия Сангидор Лусильон, которую, как он подозревал, Виктория именно поэтому и не поменяла, когда вышла замуж за Диего Монтера. «Ах, вот вы о чём!» — с облегчением выдохнула Виктория. И в фабе Корди на миг зажглась надежда, что дальше разговор пойдёт уже по плану, но тут она продолжила. «Передайте вашим клиентам, что я поговорю с отцом и расскажу ему о невыполненном контракте на поставку вина. А вот этого не надо!» — мысленно вызвыл Корди. Но Виктория ещё не закончила. «Кстати, он у вас с собой?» — уточнила она. «Не подумайте ни в коем случае, что я вам не доверяю. Просто отцу и моему брату наверняка понадобятся подробности вроде марок вина, количество заказанных единиц товара, каждого наименования, цена за единицу, сроки поставки, сроки оплаты и, конечно же, размер суммы предоплаты, штрафных санкций и условия начисления пени». Сказав это, Виктория испытала мимолетный шок. «На сей раз для разнообразия приятный». «Ничего себе! А я, судя по всему, в этом разбираюсь. Иначе откуда бы я знала все эти подробности?» Не меньше ее были шокированы и рей и Фаб. Правда, в отличие от нее, первый скорее неприятно. Чем приятно? Поскольку он подозревал, что дело с зависшим заказом вина нечистое. А второй определенно очень-очень неприятно. к, -к контракт переспросил Корди, резко начав заикаться, поскольку события приобрели именно тот поворот, которого он опасался. Он понимал, как только Виктория обратится к отцу, он натравит на него виджелес, и те возьмут его за жабры. «Бежать! Срочно бежать из Арканции! Свою часть сделки я уже выполнил. Девицу нашел, послание передал, а все остальное меня не касается». Однако, чтобы бежать, ему нужно было выиграть время, поэтому он остался стоять на месте для того, чтобы попытаться минимизировать ущерб. «К сожалению, прямо сейчас у меня нет с собой контракта», — солгал он, тщательно подбирая слова, чтобы его голос звучал как можно спокойнее и ровнее. «Видите ли, я действую исключительно в роли посредника». И здесь я лишь для того, чтобы передать вам сообщение, что ваши партнеры и мои клиенты вошли в ваше положение и готовы продолжать сотрудничество. Моя задача в том, чтобы установить с вами контакт и договориться о встрече между вами и моими клиентами». Виктория, понимающе кивнула. «Хорошо, тогда давайте назначим встречу», — предложила она. «Когда вашим клиентам будет удобно встретиться с моим отцом и братом, «Мы, кстати, можем назначить ее прямо на винодельне», с энтузиазмом проговорила она. «Это будет замечательная возможность не только обсудить все детали сделки, но и показать вам весь наш товар, так сказать, лицом». «Я уверена, что мой отец с удовольствием проведет для ваших клиентов экскурсию по винодельне, покажет вам, где проходит отбор и переработка винограда. Вы увидите, как проходит ферментация, и сможете заглянуть в наши погреба, где выдерживаются лучшие вина». «Само собой», — улыбнулась она. Экскурсия закончится в дегустационном зале, где они смогут снять пробу со всех наших вин и оценить их качество. Думаю, им особенно понравится наше новое вино «Туманный рассвет к Янте». И наверняка захотят добавить его в заказ. Как вам такое предложение? В Абкорде с трудом сдержался, чтобы не закатить глаза. Рэй не сдержался просто потому, что он знал, его никто не видит. При этом и первый, и второй... опасались примерно одного и того же. Они опасались, что наблюдают представление не просто великолепной актрисы, но и умнейшей и хитрейшей из когда-либо виденных ими женщин. Первый почти восхищался тем, как легко она поставила в крайне невыгодное положение прежних подельников. Второй же думал о том, что хотя его клиенты и были весьма серьезными людьми, даже им придется поломать голову, Как заставить актрису такого ума, талантов и, главное, железной выдержки сотрудничать? Тем более теперь, когда она не жена мелкого мошенника, а дочь и сестра весьма уважаемых в Арканции людей. Само собой, никто не отменял шантаж. Ведь чем уважаемые люди, тем дороже они готовы заплатить за свое доброе имя. «В любом случае, это не моя проблема», — сказал он себе. Моя проблема – выиграть время, чтобы успеть отсюда беспрепятственно смыться. Ваше предложение просто великолепно», – с энтузиазмом заверил он. «Я уверен, что мои клиенты будут просто в восторге от посещения вашей винодельни. Но, как вы понимаете, путь из Карнуэла в Арканцию достаточно долгий, и, кроме того, они весьма занятые люди. Поэтому как насчет того, что я сначала переговорю с ними, а затем телеграфирую вам дату и время встречи?» пути с карнуэла в арканцию и в самом деле был не близзкий поэтому виктория не увидела ничего подозрительного в таком предложении странного безликого посланца где-то в глубине души ее грызло смутное беспокойство почему он отловил ее одну и почему вылез из кустов однако и первому и второму она довольно легко нашла объяснение Выше он упомянул, что их с мужем, винным предприятием, руководила именно она, так что, возможно, он просто проявил к ней уважение, как к особе, которая способна сама принимать за себя решение. Что же касается второго, то Фаб Корди вполне мог заметить ее на параллельной дорожке сада и просто срезать путь. Вспомнив, что предмет ее размышлений все еще ждет ее ответа, она кивнула. «Договорились». «Тогда я жду вашей телефонограммы с датой и временем встречи», ответила Виктория. «Уверена, что мы будем готовы принять их в любое удобное для них время». Фаб Корди низко склонился. «С вами очень приятно иметь дело, сеньора фон Сангидор Лусильон. Желаю вам всего наилучшего и до скорой встречи». Последние слова он проговорил, пятясь от нее назад в полусогнутом положении. «И вам всего наилучшего». улыбнулась Виктория. «И до встречи». Фаб напоследок склонился еще ниже, улыбнулся ей подобострастной улыбкой, затем выпрямился, развернулся и быстрым шагом направился к уже упомянутым ранее воротам сада. Как только фигура сыщика скрылась в сумерках, Виктория развернулась, чтобы идти назад к замку, как вдруг «Бывает же такое!» Снова услышала шорох в кустах.